Глава 18. Илберт Смартис с трудом сдержал смешок. Фарнол с таким видом сообщил всем, в том числе и великому лорду, известную информацию, словно это была как минимум информация из тайного архива, все тех же посвященных 12. Сдержали смешок и все остальные. Силь Фарнелл был не только финансовым гением, но и ходячей энциклопедией знаний. При всем этом он, однако, так редко общался с живыми людьми, что понятия не имел. Какая из доступной ему информации известна практически всем и каждому, а какая только ему одному? Он и журналы мальчишки поручил-то в основном для того, чтобы заставить его окунуться в совершенно чуждый ему мир совершенно не похожих на него людей и тем самым заставить его пытливый мозг заинтересоваться. Нет, не миром светских тусовок, гламурных гризеток и секса. На это Илберт даже близко не рассчитывал, поскольку слишком хорошо знал своего протеже. А феноменом отличия. С виду грозный, но по привязаны к каждому члену своей команды, барон надеялся, что таким образом сможет подвигнуть молодого человека проявить хоть какой-нибудь, пусть и научно-исследовательский, но все же интерес к изучению мира не просто живых людей, что уже было бы неплохо, но своих сверстников. Впрочем, и выгоду свою барон тоже не упустил. Поручил он журналы и та могла бы так увлечься их содержимым, что, как говорится, не заметила бы за лесом деревья. Что же касается фарнала Тон то в прямом смысле слова разложит содержимое журналов на буквы, но отыщет все до единого отличия одной копии от другой, если таковые там есть. Информация, озвученная парнишкой-дознавателем, была известна и Николусу. Точнее, когда-то была известна. За годы практически ежедневных сражений с Хремтурсами и не практически, а на сей раз уже однозначно ежедневный. Демоновые уйма государственных дел, многие из вложенных в него учителями знаний, успели в значительной мере выветриться из памяти. Он мог бы, конечно, иронично фыркнуть и заявить, что о посвященных двенадцати он знает даже больше некоторых, и никто бы не усомнился в его словах. Но зачем? Чтобы самоутвердиться, унизив желавшего услужить ему паренька? Поэтому, просто кивнув Фарналу, он обратился к главному дознавателю. «И кто же, по-вашему, меня оберегает, Илберт? Уж не Хримтурс насмешливо поинтересовался он. И очень удивился, услышав в ответ. «В точку вашу высокосветлость?» объявили ему. «Именно Хримтурсы». «Но это...» Николас был настолько не согласен с заявлением главного дознавателя, что даже слов не мог подобрать от возмущения. «Оскорбительное, абсурдное, нелепое и так далее заявление?» подсказал Илберт и поспешил заверить. «Целиком с вами согласен. Точнее, был бы согласен. Будь я на вашем месте, но я на моем. И благодаря тому, что я на моем месте, мне известно, что семь из известных нам девяти покушений на вас были произведены на вас в бою. В том самом бою, в котором вы себя и так не бережете, насколько мне известно». Я нет, кивнул Николас. Но у меня есть Игнашка и да, у вас есть Игнашка. Не стал спорить Илберт, который, хотя и дракон, но тоже не бессмертный, как и вы. И тем не менее вы оба до сих пор живы. Высокий огненный лорд на мгновение задумался, однако затем губы его искривились в ухмылке, в которой было больше горечи, чем презрения. Вслед за чем, выражая протесты и отрицания, он завертел головой, при этом черты лица его неуловимо изменились, став тверже и острей. Это бред. «Чистой воды бред», — уверенно проговорил он. «Вы просто не знаете, что такое хримтурсы, и что из себя представляет бой с ними. И потому даже близко понятия не имеете, о чем говорите. Они идут волна за волной. Они не такие же люди, как мы с вами. Они даже не звери. Они стихия практически в чистом виде. Такая же холодная, безжалостно и настроена идти вперед и вперед стихия, как и свирепые снежной бури, лютые морозы, тонны снега, которые они приносят с собой». Хримтурсы властвуют над породившей их из замерзшего дыхания земли магии льда. И лед для них все равно, что воздух. И это не фигура речи. Любой хримтурс способен также легко превратить воздух в лед, а лед в орудие убийства. Кинжалы, стрелы, топоры, палицы. Как и я, создать фейербол. Сказав это, Николас щелкнул пальцами, и на его руке возник огненный шар. Затем еще один, и еще один, и еще один. «Я могу создавать их до бесконечности». Жонглируя пылающими сферами, как балаган и фокусник апельсинами, с легкой усмешкой прокомментировал он и в то же мгновение: все четыре фейербола исчезли столь стремительно и настолько совершенно бесследно, словно их и не было никогда. Закон Хримтурсов прост и суров: сильные живут, а слабые должны или сделаться сильными, или признать над собой власть сильных, или умереть. Я не раз наблюдал за поведением армии и неистых исполинов с высоты драконьего полета. В бою они действуют как единое целое. Единое желающее только одного – превратить в кусок льда все теплокровно на своем пути целое. Если они останавливаются, то не потому, что устают, а потому, что мы не пускаем их дальше. В них нет чувства самосохранения, в них нет чувства сострадания ни к врагу, ни друг к другу. В них есть лишь стремление доказать собственное превосходство над расой теплокровных. Все, что они хотят, это победить любой ценой. И уж поверьте мне, я для них самая желанная цель, и в этом они искренни». Их рвение прикончить меня просто невозможно подделать, и количество полученных мной ран тому доказательство. И если бы их копья, стрелы и мечи ни разу не доставали меня, я бы, возможно, с вами согласился, но в пылу контактного боя просто нереально предугадать, куда именно ты ранишь противника. Тут уж как повезет или не повезет противнику. Вы правы, я понятия не имею, что такое хримтурсы Турсы в бою. Воспользовавшись паузой, возникшей в пламенной речи хозяина замка, подтвердил барон. «Но насчет того, что такое хрим Турсы, я бы с вами поспорил. Потому что они не только воюют с нами, но и торгуют, что...» Николас, однако, не дал ему договорить. В его уже горящих презрением и надменностью глазах внезапно вспыхнул гнев. «Это значит только то, что они изучают нас», — уверенно констатировал он. «Это значит, уважаемый Илберт, что пока ваши агенты думают, что это они играют, тупоголовых инистых исполинов, тупоголовые инистые исполины играют их». Вопреки ожиданию высокого лорда, Это его заявление не только не задело главного дознавателя тайной канцелярии, а, наоборот, обрадовало, о чем он прямо и заявил. «Я очень рад, ваша высокосветлость, что вы это понимаете», провозгласил он, одарив своего слегка торопевшего оппонента широкой улыбкой. «Вот именно, мы играем их, они играют нас, то есть хримтурсы способны не только воевать, но и играть». Слегка снисходительным тоном объяснил он застывшему, с открытым от удивления ртом высокому лорду, И дабы закрепить успех, тот же и продолжил объяснять дальше. А значит, играть способен и Лафей. Хотя правильнее сказать, что это Лафей научил своих подданных играть. Кроме того, какая бы сильно ни была магия у ледяных воинов, думаю, Николас вы не станете спорить с тем, что у их повелителя она еще сильнее. Более того, в отличие от нас, теплокровных лордов, которые могут повелевать умами своих подданных лишь завоевав их сердца и души, ну или запугав, или хорошо заплатив, Лафей с помощью магии способен влиять на умы действия Своих подданных напрямую, насколько нам известно, достаточно ему лишь подумать, и его легионы сделают и не сделают все, что ему нужно. Вы хотите сказать, что Лафей настолько сильный менталист, что может управлять многотысячной армией? Одновременно тревожно и скептично уточнила Вивен. К счастью нет, Лафей настолько сильный не менталист, а ледяной маг. Неожиданно и для Вивен, и для главного дознавателя ответил ей Николас. Как я и сказал, хримтурсы не люди, а нечто порожденное из дыхания замерзшей земли который мы называем иним. В некотором роде это похоже на то, как действуют дарменталисты, Вот только лафи может воздействовать только на тех, в ком или на ком есть лед. Именно поэтому огнем драконов закалены не только наши клинки, но и камень, из которого построены все до единого здания в моем королевстве. Именно поэтому все мои легионеры по окончанию боя обязательно проходят так называемый огненный драконий тропой. Заметив округлившиеся глаза слушателей, он усмехнулся: огненного в ней ничего нет. «Просто наши драконы специально обучены чувствовать лед. «И что случается, когда они его обнаруживают?» Вкратчиво поинтересовался Селифарнал. «Драконы его съедают?» Ухмыльнувшись, лаконично ответил Николас. В комнате воцарилась одновременно оторопевшая и растерянная тишина. Все надеялись, что высокий лорд шутит, но и одновременно все боялись, что нет, не шутят. Кусок льда, который дракон находит на легионере, он съедает, ну или слизывает, если это корка, в достаточном мере насладившись ошалевшими лицами гостей, после небольшой паузы объяснил высокий лорд. Как только Николас произнес последнее слово, раздались смешки, похихикивания и потрунивания над выражением лица друг друга. Впрочем, продолжалось это недолго, поскольку цепкий, скрупулезный и методичный ум Селефарнелла, проанализировав полученную им от обеих сторон информацию, а также статистику и вероятности, именно в это мгновение принял решение, что прав все-таки был высокий лорд. Шеф, э -э, совсем к вам уважением, пробормотал он под шумовым прикрытием всеобщего веселья. Но вы не правы. Исходя из теории вероятности, даже то, что Лафей управляет помыслами и действиями своих подданных, все равно не способно защитить от случайной смертельной раны в полубое. А то, что Лафей управляет также и ледяными копьями, стрелами, мечами и прочим оружием хримтурсов, и даже морозным воздухом, и если всему этому отдан приказ, ранить можно, но убивать нет. Это способно защитить от случайной смертельной раны в горячке боя? Поскольку вопрос силе заинтересовал всех, уже в полной тишине ответил барон. Услышав ответ, все, включая Николаса, сразу же засчитали победу в споре барону. Дотошный Фарноу однако был другого мнения. "Воздух", скептически уточнил он. "Воздух", с отеческой усмешкой и утвердительными интонациями в голосе повторил главный дознаватель. "Ваша высокосветлость, я ведь не ошибаюсь в том, что хримтурсы приносят с собой не только войну, но и ледяное дыхание вечной северной мерзлоты" которое мы, люди, ощущаем, как резкое падение температуры воздуха и снежную бурю». «Нет, не ошибаетесь», — подтвердил Николас. «Ты слышал, малец, я не ошибаюсь», — потрепав финансового гения по голове, наставнически проговорил главный дознаватель. «А это значит что?» «Что вы, как и всегда, оказались правы», — насупившись одновременно недовольно и слегка иронично буркнул Силли, который терпеть не мог, во-первых, оказываться неправым, а во-вторых, когда его называли «малец». «Хорошо». Вслед за силой признал также свою неправоту и Николас. Насчет того, того, что по воле Лафея меня оберегает немного много ни мало, а само дыхание вечной мерзлоты, вы меня почти убедили. По крайней мере, с точки зрения логичности данного предположения, мне возразить нечего. Убить меня, кроме как в бою, и в самом деле непросто. Я никому не доверяю, поэтому магическую защиту не снимаю практически никогда. Только разве что в бою, когда на поддержание защиты уже не остается сил. И, соответственно, на столе уцелители когда попадаю к ним уже в бесчувственном состоянии. Но, к счастью или к несчастью, смотря с какой стороны на это посмотреть, все мои целители либо мне верны, либо просто порядочные люди. С гибелью жен и невест тоже понятно. Нет личного счастья, нет защиты от морозов. Чего я теперь не понимаю, это откуда вы взяли, что в смерти моих жен и невест замешаны также и мои братья. На мой взгляд, так вполне достаточно и Лафея с его агентами и артефактами. К моменту этого разговора Илберт Смартис уже достаточно неплохо изучил характер высокого огненного лорда. При всем своем могуществе и довольно сложном, нелюдимом, нетерпеливом, подозрительном и язвительном характере, Николас Лангардский был по-настоящему хорошим человеком. И потому Илберт понимал нежелание высокого лорда признавать то, что один из его братьев, а, возможно, и все трое, желает ему смерти настолько, чтобы воплотить это желание в жизнь, точнее, в случае Николаса, смерть. Как я надеюсь, вы уже поняли, ваша высокосветлость, что вы отнюдь не сегодня утром стали нашей проблемой. Он вздохнул и замолчал. Поняв, о чем именно стесняется лишний раз упомянуть барон, к которому за время разговора он успел проникнуться уважением, Николас хмыкнул и пришел на помощь. Проблемы, от которой оказалось невозможно избавиться традиционными, так сказать, способами. Барон закашлялся и под прикрытые кашлем смешки и похмыкивания своих подчиненных кивнул. Да, именно такой проблемой которая последние семь лет с каждым годом становилась все более и более насущной. А потому у нас не было другого выбора, кроме как заняться вами всерьез. Но так, чтобы вы об этом до поры до времени не знали. «Еще бы», — хмыкнула Вивен. «Неубиваемый высокий огненный лорд, регулярная армия которого по своей численности ненамного уступает регулярной армии всей империи, ясное дело, начнись междуусобная война, то остальные королевства поставили бы под знамена империи и своей армии тоже, но...» в обмен на дополнительные свободы, преференции и уступки. Опять же, Лафи и его хримтурсы, с которыми никто не только не хотел иметь дело, но и не знал как, поскольку это всегда было заботой высоких огненных лордов предвечного королевства. И при этом всем Николас еще и один из самых сильных в империи если не самый сильный. «Именно!» — кивнул главный дознаватель. «Именно поэтому мы копали под вас, Николас!» — усмехнулся он, со всей возможной осторожностью. «Я заметил!» — кивнул высокий лорд точнее не демона я не заметил хорошая работа демон вас подери и как я понимаю вы не зря копали что то таки накопали в гораздо большей степени утвердительно чем вопросительно предположил он благодарю изображая скромность потупился барон и да накопали он снова кивнул пока правда только на бумаге пять убийств двадцать один случай с точно неустановленным характером смерти тем не менее все случаи объединяет как причина смерти Все двадцать шесть скончались от несовместимого с жизнью повреждения мозга, так и то, что медиумам не удалось призвать душу ни одной из двадцати шести жертв. «Вы предполагаете ментальное воздействие?» — поинтересовался Николас. «Мы предполагаем, что это были жертвы не просто ментального воздействия, а неудачных опытов и экспериментов в ментальном воздействии», — ответила вместо главного дознавателя Вивиан. Николас просто не знал, что сказать. Он шумно выдохнул и вопросительно-неудуменно посмотрел на барона. «Наверняка, разумеется, мы не уверены», — сообщил тот. «Как я и сказал, это пока только бумажная выборка заключения смерти». «Вам нужно, чтобы я санкционировал эксгумацию всех этих тел?» — риторически предположил высокий лорд. И сразу же и сообщил о своем решении. «Оно у вас будет», — кивнул он. «Это все, что вы накопали, или есть что-то еще?» «Пока все», — задумчиво и оттого не совсем уверенно ответил барон. Впрочем, буквально через пару секунд он кивнул и уже твердо заверил. «Более того, на данный момент у меня все». Погруженный в свои мысли, Николас не сразу понял, о чем он, и потому встревожился. «Как все? Что все?» «Новости все. Нет у меня для вас на данный момент больше новостей», — успокоил барон. «Что уже само по себе хорошая новость», — усмехнулся высокий лорд. «Я это к тому, что если у вас нет вопросов, то...» И барон указал на выход. Николас, понимающе кивнул, поскольку у него и самого дел было не в проворот. Тем более, что, идя на этот брифинг, он и рассчитывал именно на брифинг. «Еще один короткий вопрос», — пообещал он всем. «Если неуязвимым меня сделал лафей, то почему вы сказали, что об этом позаботился кто-то из...» Он запнулся. «Близких ко мне подозреваемых. Точнее, предположил-то это я, но вы согласились». «Потому что я считаю...» Илберт поднял вверх указательный палец. «Не знаю наверняка, а именно считаю...» Дополнительно выделил он интонации слова «считаю», что все началось с круга камней пророчеств. Точнее, ради него. Точнее, ради пророчества». «Кому-то из близких к вам, как вы выражаетесь, подозреваемых, понадобилось пророчество. Однако получить его этот кто-то хотел без ведома посвященных двенадцати, каждый из которых, как известно, ни в мастерстве, ни в силе не уступает высоким лордам. Но хорошо-хорошо почти не уступает». Закатив глаза, сделал наговорку под скептическим взглядом высокого лорда. «Дальше все понятно», — мрачно констатировал Николас. «Не все, конечно, но та часть, откуда взялся артефакт, способный воздействовать на разум, волю и память, пусть и всего одного, за раз, но все же целого посвященного. И мою мне понятно», — криво усмехнулся он, покачав головой. «Все еще не очень понятно с неуязвимостью, потому что я не верю в то, что один из моих...» Он опять запнулся. «Близких ко мне подозреваемых сознательно сотрудничает с Лофеем. «Здесь я с вами согласен», — кивнул барон. «Вряд ли они работают заодно. Ваш хм, близкий к вам подозреваемый думает, что просто, так сказать, удачно вложил деньги в два хримтрусских артефакта, один из которых медленно сводит вас с ума, второй защищает. На самом же деле это что-то типа связного амулета с лафеем, потому что любой хримтрусский артефакт несет в себе частицу из вечной мерзлоты», понимающий кивнул Николас. «И, к слову, о тех 26 случаях, ментальные эксперименты и опыты это наша не единственная версия» подал голос Фарнел и посмотрел на шефа. Тот кивнул, мол, продолжай. «Исходя из того, что мы знаем об артефактах хримтурского изготовления в целом, и тем более учитывая то, что речь идет об артефактах такой мощи, то мы более чем уверены, что никак иначе, кроме как принесением человеческой жертвы, их зарядить нельзя. То есть те 26 случаев, о которых вы упомянули выше, могли быть принесены в жертву не науке, так сказать, а артефакту, меланхолично уточнил Николас». Главный дознаватель пожал плечами. Мое мнение, что одно другого не исключает. Но что сейчас гадать, эксгумируем тела, и они нам все расскажут, точнее, не нам, а ее высочеству. Николас открыл было рот, чтобы сказать, что у него больше нет вопросов, но его перебил ворвавшийся в зал заседаний, он сам. Отметив взъерушенный и явно взволнованный вид капитана, который все то время, что он заседал на затянувшемся брифинге, изображал его перед гостями, точнее, гостями, он тяжело вздохнул.